Глава 16. «Так ничего не знаю», — заныл Павел. «Все нормально с утра. Серегу увидел на кухне. Он кофе из машины наливал. Бутер себе сделал с красной рыбой», — спросил у него. «Хорошая чевыча Он ответил, дерьмо, привкус какой-то металлический. Мама удивилась, Сереженька, рыбка свежайшая. Брала, как всегда, у Дениса в магазине. Он нас никогда не обманывает. Павел сдернул с кресла плед и завернулся в него. «Вам холодно?» — уточнила я. «Нет, жарко!» — огрызнулся парень. «Поэтому решил прикрыться. Вот любят бабы глупые вопросы задавать!» «Интерес Дарьи не пустяковый», — встал на мою защиту Сеня. «У человека, который оказался в стрессовом состоянии, часто шалит давление, возникает озноб, одни ощущают голод, других тошнит, у каждого своя реакция. Если вам холодно, надо...» «Не хочу ничего», — отрезал Павел. «Вы рыбу пробовали?» — вернула я беседу к нужной теме. «Зачем?» — скривился парень. Для проверки, тухлая она или нет. Мама омлет сделала. Сергей яйца терпеть не мог. Он увидел, что на завтрак рассердился. Сколько раз говорить, ненавижу болтушку. Да еще с помидорами, сыром, зеленью. Адский гадкий рецепт. Мерзкая мешанина. Мама ему объяснила, Сереженька. Тебе вкусное а Павлуша омлетик. Он его любит. Рассказчик сбросил плед. Серега всегда с едой капризничает. Яйца он не ест, помидоры ненавидит, цветная капуста на вид противная. Вот рыбу, брат, съест во всех видах. А я не кривляка. Смету все, что вкусное, свежее. Единственное, что мне не подходит — рыба. Но не нравится она мне. Я отчевычу даже нюхать не стану. Но на маму никогда не сержусь, если она мне, например, стейк из осетрины предложит. «Тихо гарнир с слопаю, а рыбёшку не трону!» Павел начал тереть руками колени. «Если Сергей сказал, что чавыча с привкусом, значит, она точно не свежая. Он любит рыбу!» Старший сын Алифтины притих, потом снова закутался в плед и зашептал. «Сергей любит рыбу!» «Нет, любил рыбу!» Сереги нет!» Серега умер!» «Брату капец!» «Утром он здоровый, а чевычу слопал, и кирдык котенку. «Так мужчина съел бутерброды», — уточнила я. Павел скинул шерстяное одеяло. «О, бабы! Глупость вам имя! Уже сто раз об этом сказал!» Подумала, что после сообщения о странном вкусе продукта мужчина отказался от сэндвичей, — объяснила я. «Он сначала почти все сожрал, а потом закапризничал!» уточнил старший брат. «Мать сразу остатки рыбёшки выкинула». Я рассердился. Маман порой не думает, что делает. «Скинула чевычу в помойку, так ведь запах пойдет. Велел ей позвать Василия, чтобы мужик мешок уволок. Потом поехал беседовать с мужиком по поводу рекламы моей группы. Поел в магазин, зашел, вернулся домой, вошел в столовую. Павел затрясся. Серега лежит, подумал. Не знаю, что думал, но только что, он умер. Заболел, грипп подцепил, давление жахнуло, упал просто. У нас повсюду идиотские ковры настелены. Зацепил ногой край, шлепнулся, башкой треснулся. А он умер. Минка тоже на том свете. Но она наркоманка, алкоголичка. Мамахин это скрывает. Да я, конечно, правду знаю, но молчу, честь семьи и все такое. У Сереги характер плохой, вечно обиженный он. Мне завидовал в детстве, кричал, все пашки, мне ничего. В день, когда мне 14, исполнилось, отец сыну денег дал со словами «Купи сам себе, что хочешь». И Серега как заорет «Ага, ему бабла гора, а мне в дату всучил фигню дешевую». Валерий Николаевич ответил. «Спросил у тебя, что хочешь в подарок, услышал в ответ, мне все равно. Обидно, когда так интересуется, сам подумай. Вот и приобрел то, что мне на ум пришло. Павел же на такой вопрос сообщил, лучше деньгами, сколько ни жаль. И получил ассигнации». Павел понизил голос. У Сергея трудный характер. «Был, а я никогда не выделываюсь». «Кто у вас еду покупает?» — поинтересовалась я. «Уже отвечал. Мама!» — фыркнул старший сын Алевтины. «Сама едет по магазинам?» — изменила я свой вопрос. Павел отшвырнул плед. «Если давно приобретает в лавке всякое, то Василия посылает. Он фото витрины делает, маме сбрасывает и та говорит, что взять». «Чивычу кто привозил?» — не утихла я. «Василий!» — уточнил музыкант и вцепился в свой телефон. «Эй, живо сюда!» Через пару минут в комнату с вопросом. Что случилось, вошел управляющий. «Ничего, кроме того, что ты убил моего брата!» — заорал Павел. Надо отдать должное Суханову. Его лицо не дрогнуло. Он спокойно сообщил. «У меня нет никакой причины лишать Сергея Валерьевича жизни. Я всего лишь наемный работник, получаю зарплату». «Ну так ты ее лишился!» — взвизгнул Павел. «Собирай шмотки и сваливай из моего поместья!» «Земля и дом принадлежат Алевтине Федоровне», — напомнил Семен. «И нет никакой уверенности, что Сергей отравился рыбой». Василий, можете рассказать, где взяли чевычу? В 7 утра мне позвонил Денис, владелец торговой точки на фермерском рынке, начал управляющий. Сообщил, получил роскошную чевычу, оставить вам кусок. Рыбу в миг разберут. Я сообщил хозяйке. Та велела брать. Поехал к Денису, получил заказанное, повез в поместье, как всегда, в специальном холодильнике. «Разрешите уточнение?» «Конечно», — кивнул Семен. «Никогда не беру рыбу без пробы», — начал объяснять Суханов. «Всегда прошу отрезать малую талику именно от того куска, на который глаз положил». И сегодня так поступил. Рассказчик смутился. Чевыча оказалась очень вкусной. Но и попросил Дениса сделать мне бутерброд. Павел хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. «Во! Простота хуже воровства! Слышали? Он еще жрет за наш счет деликатесы! Мало ему дармовое жилье, машину, так еще и хавчик прихватывает!» Василий медленно моргнул. «Денис меня всегда угощает бесплатно. Он так поступает со всеми постоянными покупателями. «Не свои деньги на покупки тратишь», — взвизгнул Павел. «Наши? Какого? Ты жрешь просто так, платить должен!» «Василий, вы хотели что-то рассказать», — повысил голос Собачкин. «Слушаем внимательно. Павел, попрошу вас не перебивать управляющего». «Сами откуда взялись?» — пошел в разнос музыкант. «Кто вас нанял?» «Алевтина Федоровна, уточнила я, — «мы уже представились, показали документы. Госпожа Зубарева попросила приехать, дабы помочь вам, поэтому сейчас здесь находимся». «Почему рассказал про бутерброд?» — продолжил Василий. «Я купил потом тот кусок, от которого отрезали рыбу для моего сэндвича. Не ощутил никакого постороннего вкуса. Отличный продукт». Сейчас жив и здоров. Может, не в рыбёшке дело? Вероятно, Сергей съел нечто отравленное, а потом сел завтракать. Поэтому все сейчас винят чевычу, но надо иметь несколько версий произошедшего. Потом управляющий повернулся к Павлу. «Вы знаете мою историю. Я бесконечно благодарен Алифтине Федоровне за все, что она сделала для воспитанника детдома. И у меня нет ни малейшего повода для плохого отношения ни к Сергею Валерьевичу, ни к вам. Простите, что рассказал про бутерброд, но сыщикам надо знать правду, иначе они не докопаются до истины. Я ел ту же чевычу. я здоров. В пути еда не могла протухнуть, два варианта. Или яд попал в деликатес, когда он оказался в доме. Или металлический вкус упокоенного во рту возник от другой причины. Есть ряд лекарств, принимая которые постоянно, можно приобрести такое ощущение. «Они просто частные детективы!» — возмутился Павел. «Не полиции! Дилетанты!» «Не пойму, какого черта мать их позвала!» «Наш руководитель, Александр Михайлович Дегтярев, полковник», — затараторила я. «Много лет служил в уголовном розыске». «Чего ж он подался в частное агентство?» — захихикал Павел. «За пьянку вышибли!» Валерий Николаевич тщательно охранял личную жизнь, примкнул к беседе Сеня. Журналисты ничего не знали и до сих пор обладают лишь небольшой информацией, о личной жизни бизнесмена. Смерть Нины не стала обсуждением ни в соцсетях, ни в газетах. Алевтина Федоровна ведет себя как супруг. Она не желает радовать любопытных людей сообщениями о том, как сейчас дела у семьи. Поэтому, изучив рынок услуг, приехала в наше агентство. Вдова не желала, чтобы ее сыновья узнали. Мать опасается, что смерть Валерия Николаевича и Нины — результат чужого злого умысла. Где-то в доме находится захоронка мрака. Она — причина преждевременной кончины супруга и дочери. «Что?» — расхохотался Павел. «Захоронка мрака! Держите меня, семеро! Мать совсем офигела!»